Глава четырнадцатая. Обитель. Соли спешно собирала в рюкзак свои вещи. Весть о том, что мастера Ойди казнили в цитадели, дошла до ушей властей имущих всего полчаса назад, но девушка знала, что времени у нее катастрофически мало, его почти нет. Исчезнуть из обители, не задействовав портал, задача не из легких но Ойди не даром потратил столько времени на ее обучение, и уж точно не даром столько лет ел свой хлеб в обители. Он ее подготовил. Хорошо. На совесть, как раз на такой случай. И рассказал, что ей придется сделать, как поступить, если он сам не сможет, или если его не станет. Девушка сморгнула непрошенную слезу и упрямо вздернула подбородок. Выражение ярости было несвойственно ее миловидному, почти кукольному личику, и от того смотрелось на нем чуждо. Огромные голубые глаза всегда смотрели на мир открыто, с надеждой, но сегодня был не лучший день для надежд. Пока еще нет. Она закинула на плечо рюкзак, сжала в руке капсулу сорта Временем. Первый прототип, очищенный и абсолютно рабочий. Но использовать его сейчас нельзя, слишком опасно. Да и зачем ей орто-время, если есть магия? Знак призыва вспыхнул в комнате голубоватым заревом, и она вплела в руну имя того, кого хотела найти. Иль. Маленький оберег, обитавший в комнате видящий. Преданный своей хозяйке почище сторожевого пса. Он возник прямо перед соли, резко прижав покрытые мехом уши. Выпустил когти. «Что тебе нужно, подмастерье?» Речь была заготовлена давно, и она произнесла ее, не задумываясь, как молитву. «Дейна Савелия в опасности. Я знаю, как помочь, но мне нужна твоя сила. Мастер Ойди мертв, и я единственное его доверенное лицо. Перенеси меня по указанным координатам, и я смогу спасти жизнь твоей хозяйки». Круглые уши существа дернулись, выражая злость. Он подошел ближе, так и не убрав когти. Почему я должен тебе верить, девчонка? Потому что Савелия верила Ойди, а Ойди верил мне. Присев на корточки перед оберегом, девушка протянула ему ладонь, на которой спокойно лежал древний артефакт – перстень Елены Троянской – золотой ободок с вплавленным в него белым камнем. Видящая привезла его с одной из своих миссий, и он был однозначно лучшей любой верительной грамоты. Передать его другому человеку можно было только добровольно, в противном случае он полыхал алым и обжигал до мяса, незаконно присвоившего его человека. Савелия дала его ойди, а ойди — ей. Судя по задумчивому взгляду мелкой нечисти, о перстне он знал. Куда тебе нужно попасть? 8.3.920. Закрытый мир. Объект назначения Елисей, принц нижних миров. Перенеси меня к нему. Я отправлюсь с тобой, милочка. Если хозяйка в опасности, то моя помощь может понадобиться. Твое право, Иль. Соли с трудом проглотила вздох облегчения. Помощь точно не будет лишней почему-то я так и понял. Существо схватило девушку за руку, а в следующую секунду они уже стояли во дворе маленького деревянного дома где-то... В общем, совершенно неизвестно, где именно. Материя свернулась вокруг плотным коконом так, что даже угадать пейзаж было невозможно. На пороге стоял высокий молодой мужчина. Иль так и не научился определять на вид человеческий возраст но предположил что-то около 30 лет. Он был одет очень просто, в джинсы и клетчатую рубашку, а его жесткие черные волосы находились в беспорядке. Разве что золотая подвеска, проглядывающая через расстегнутый ворот, казалась баснословно дорогой и не вписывалась в созданный образ. Плоский диск, свернувшаяся на нем змея. Соли тут же бросилась к мужчине и повисла у него на шее, а он обхватил ее за талию, легко отрывая от земли. «Что случилось, солнышко? Почему ты здесь?» «Ойди мертв, лис! Нам придется все заканчивать самим!» Его руки напряглись, и он осторожно отстранил от себя девушку, заглядывая ей в глаза. «Где моя мать?» «В цитадели, насколько я знаю». «Деспел тоже там. Они призвали Сартур. Ойди успел прислать мне вестника». Мужчина прикрыл глаза и коротко выдохнул. «Хорошо. Значит, теперь она готова». «К перемещению?» — Соли округлила глаза. «Сейчас?» «Не уверен, что сейчас, но точно в ближайшее время. Сколько я себя помню, на матери всегда были две татуировки — черно-лиловая змея на левом предплечье и стилизованный арбалет на правом запястье». Соли кивнула, понимая, о чем он говорит. С Артур и Тана бойца, да, и они были на ней еще до моего рождения, спящие, разумеется. В тех обстоятельствах и в той временной зоне Сартур казался всего лишь причудливым рисунком на ее руке. Он был на ней уже тогда, когда она познакомилась с отцом, а значит, попасть в свой родной поток раньше, чем на ней появилось тавро, она не могла. Теперь. Самое время. Ей было двадцать четыре, когда я родился. В ее личном потоке до этого момента осталось всего два года. И что нам нужно делать? Работать с Оли. Мы выйдем на людей, которых рекомендовал Ойди. Алия займется остальным. Они с мамой всегда ладили лучше. В его голосе проскользнула легкая тень горечи но даже по ней стало отчетливо ясно, что он скучает безумно, невозможно скучает по своей семье. Девушка ласково погладила его по щеке, покрытой слегка отросшей щетиной, привстала на носочки и нежно поцеловала в губы. Не переживай, Амелия справится. Она, по-моему, может справиться вообще с чем угодно. Я в ней не сколько не сомневаюсь, с улыбкой ответил Лис. Она у нас умница, просто... Я понимаю, родной, еще чуть-чуть. Потерпи еще совсем немного. Пара скрылась в доме, а Иль так и остался сидеть на прогретом солнцем камне недалеко от входа. Он видел слишком много жизни чтобы чему-то удивляться. А потому все, что он сейчас испытывал, — это радость. Счастье от осознания того, что его служба хозяйки наконец-то может стать по-настоящему значимой. Человеку бывает очень сложно принять решение, вне зависимости от того, верное оно или нет. Это сложно в любом случае. Пока ты стоишь на распутье, для тебя возможны сразу все варианты, и это невероятно притягательно. Это дает ощущение всемогущества. Но не выбрав одну из дорог, Ты никогда не двинешься с места, а, двинувшись, уже никогда не вернешься к этому распутью. Выбрав дорогу, я не хотела оборачиваться назад. У меня был план, и я должна была изыскать ресурсы для его осуществления. Амелию я нашла в соседнем крыле дворца. Наверное, не стоило удивляться тому, что Деспил решил поселить дочь у себя под носом. Хотел максимально ее контролировать. Он, похоже, вообще отчаянно нуждался в том, чтобы держать под контролем все, до чего только мог дотянуться. Принцесса пила странный светло-бежевый чай в длинной галерее и при моем появлении поднялась на ноги, виртуозно изобразив книгсон. «Герцогиня? Какая честь! Чем обязана?» Зеркально отобразить ее вежливый поклон я даже пытаться не стала. «Куда мне до принцессы, выросшей при дворе?» «Мне нужна помощь, Амелия», — беспредисловие начала я, присаживаясь на низкий ажурный стульчик напротив девушки. «Какого рода помощь?» Принцесса сотворила для меня вторую чашку чая и подвинула ближе тарелочку с блестящими глянцевыми эклерами. «Я должна покинуть цитадель, а перед этим вернуть изъятое у меня оружие». Лия мелодично присвистнула, но ее взгляд стал жестче, и скрыть это ей не удалось. Теперь, зная правду, я отчетливо видела, сколько у них с деспелом общего, и как много она от него впитала. «Попроси отца. Он может открыть портал и имеет доступ в вооружейную». Он отказал мне в этой малости. Поэтому я прошу тебя. Ты просишь меня пойти против воли второго наследника престола, перед которым мне потом придется нести полную ответственность за содеянное?» Возникает вопрос. Почему я должна идти на такой риск? Что ждет тебя за границами нижних миров? Или правильнее будет спросить, кто тебя ждет? Я скрестила руки на груди, заставляя себя не отрываться от светло-зеленых глаз. Моих глаз. Меня ждут люди, которых я поклялась защищать. Я не знаю, где они и что с ними стало. Необходимо это выяснить. Хм. Принцесса легко поднялась на ноги и взмахнула руками в неповторимо элегантном жесте. Воздух вокруг нас замерцал, и мне подумалось, что теперь наш разговор вряд ли услышат ненужные уши. «Для того, чтобы найти нужных людей, у тебя теперь есть дворцовая стража. Отдай приказ, назови координаты, и уже вечером все, кого ты хочешь видеть, будут стоять рядочком у твоих покоев». — Боюсь, они здесь вне закона. — Тогда они будут стоять рядочком в камере цитадели. Лия безразлично передёрнула плечами. — Не вижу проблемы. Так или иначе ты их найдёшь и сможешь поговорить. — И не придётся идти на конфликт с королевской семьёй. Я потёрла переносицу указательным пальцем, думая, как подобрать слова, которые позволят мне быть услышанной. — Ты не понимаешь, Лия? Эти люди важны для меня. Важна их безопасность, их свобода. Сегодня на суде лишился головы тот, кого я считала отцом последние десять лет. Думаешь, я позволю оказаться остальным на его месте? В цитадели никого не лишают жизни отсечением головы, машинально поправила меня принцесса. Палач просто выпивает всю жизненную силу приговоренного. Это гуманнее. Впрочем, неважно. Девушка снова поднялась на ноги и подошла к окну, из которого открывался непревзойденный вид на город у подножия замка. На меня она больше не смотрела, а голос продолжал литься ровно, растеряв львиную долю своих ярких красок. Если ты настаиваешь на необходимости уйти, то я помогу тебе. Насколько это в моих силах. Но прежде я хочу, чтобы ты кое-что услышала, и услышали это именно от меня. Кто-то должен, в конце концов, рассказать тебе, что происходит. Надеюсь, после этого ты изменишь своё решение. А если нет? Что ж, я хотя бы попытаюсь. Я подобралась, чувствуя, как напряглись плечи. Получить ответы на ту гору вопросов, что в последние недели роились в моей голове, было настоящим подарком. Настораживало разве что осознание, «Общеизвестный истины про бесплатный сыр». «Я тебя слушаю, Лия. Девушка улыбнулась, и я отчётливо различила, как в её глазах полыхнуло лиловое солнце. «С чего бы начать?» «Сначала, наверное». «Хотя я могу чего-то не знать о твоей жизни до моего в ней появления, так что поправишь, если что. Тебя зовут Севастьяна Павловская» но ты всегда предпочитала имя Яна. Ты родилась в конце XX века в закрытой временной зоне на третьем витке миров от кардиналии. Собственно, именно твое рождение и повлекло закрытие этого времени. Ты обладаешь редким и очень ценным среди людей даром. Ты — видящая, способности которой пробудились еще в детстве. В 12 лет ты оставила дом родителей и попала на обучение в одну из обителей под покровительство мастера Ойди. К пятнадцати получила на запястье тану бойца и приступила к активной практике, коей и занималась последние семь лет. Но это все ты и так знаешь, разумеется, так что зайду с другого конца. Ты, наверное, не раз задумывалась над тем, Что думает о твоем исчезновении оставленная в родном мире семья? Так вот, они никогда тебя не теряли. Ну, то есть теряли, но они этого не помнят. Ты вновь объявилась в своем мире в возрасте 22 лет. Невероятная удача! Твой мир находится в одном временном потоке с обителью, поэтому направляющие времени между ними оказались синхронизированы. Ты устроилась на вечернее отделение в гуманитарный университет. И там познакомилась с молодым аспирантом, за которого через каких-то полгода вышла замуж. И в скором времени родила ему сына. А через несколько лет еще и дочь. Мы жили самой обычной жизнью, Савелия. Ты, отец, лис, я. Ездили на выходные к бабушке с дедушкой в соседнюю деревушку. И знать не знали о сущности отца и о твоем даре. Но это не главное. Главное, что ты тоже о нем не знала. а Даре. У тебя его не было. И я не знаю, что произойдет в ближайшее время, но когда ты вновь попадешь в родной мир, ты ничем не будешь отличаться от прочих. Разве что хорошей реакцией и странными татуировками. Ты будешь уверена, что никогда не покидал родной городок, закончила там школу, поступила в университет. Устроилась на работу, нашла улыбчивого парня, влюбилась и вышла замуж. Ты ничего не будешь помнить об этой жизни, но ты будешь счастлива какое-то время. Я, кажется, забыла, что людям иногда необходимо дышать хотя бы для того, чтобы жить. Слова Ли что-то переворачивали в моем сознании, и я с трудом раскладывала их по полкам в своей голове. Девушка же тем временем продолжала. Но самое интересное началось позже. По мере того, как мы с братом росли, у Елисея стали проявляться все большие способности к точным наукам. Способности, так скажем, нетривиальные. Острый аналитический склад ума, нетрадиционные подходы к решению любых задач. Уже к десяти годам он перешел на индивидуальное обучение и стал проявлять неожиданные успехи в некоторых разделах прикладной физики. К семнадцати он серьезно увлекся изучением временных парадоксов, и наша жизнь перевернулась с ног на голову. Я не знаю, в какой момент к тебе вернулись воспоминания о твоей прошлой жизни здесь, в этом мире. Но к тому моменту, когда отец узнал о своей – а значит, и нашей с братом сущности, ты уже все знала и не была удивлена. В 20 Елисей сделал научное открытие. Совершенно новаторское, переворачивающее само представление людей о времени. В своих разработках он использовал записи одного ученого, неизвестного в нашем мире, но зато хорошо известного в других временных потоках. Ученый, Работал под псевдонимом Тиссей. Его настоящего имени никто не знал, но это было не так уж и важно. Важным оказался его взгляд на время. Являясь одним из измерений реальности, оно по определению имеет свою меру, и, имея соответствующие инструменты, этой мерой можно оперировать, как и самим временем. Сворачивать, завязывать в петли, По сути, он первым среди людей доказал возможность создания временных порталов, хотя и называл это по-другому. Но самой главной его разработкой была теория о возможности существования так называемого орта времени «Как бы тебе объяснить?» Амелия перевела дух и устало прикрыла глаза. «В общем, представь, что существует множество временных потоков, движущихся параллельно друг другу. Каждый из нас живет в одном из этих потоков и движется вместе с ним, рождается, взрослеет, стареет, умирает. Когда люди перескакивают из одного потока в другой, то субъективное восприятие времени может деформироваться. Говоря простым языком, в разных потоках время течет по-разному. Ты это знаешь. Я кивнула, не будучи в состоянии говорить. Да, я это знала. Для того, чтобы перейти из одного потока в другой, существовали порталы. И власть над ними имели только демоны. Да и то не все, лишь те, в ком хотя бы в малом количестве но текла королевская кровь. Алия теперь, похоже, утверждает, что некто Тиссей, не будучи демоном и опираясь только на голую науку, смог создать «Собственные порталы?» «Тесей не просто создал условия для перемещения во времени Савелия», словно прочитав мои мысли, продолжила девушка. «Орто-время могло бы открыть намного большие возможности. Оно позволяло начать двигаться не вдоль потока времени, а поперек него, замереть в стазисе на сколь угодно долгий срок, прожить миллионы лет не подвергаясь воздействию внешнего времени, не старея, не умирая. Мир вокруг человека, пребывающего в стазисе, останавливался. Но сам человек сохранял полную свободу действий и перемещений. Так же быстро стало понятно, что в стазис можно укутать целый мир. Представь возможности той же обители, если ее целиком завернуть в орто время, как в кокон. Бессмертная, почти всемогущая организация, контролирующая время и пространство и никак не зависящая от демонов и их силы. Это, по сути, означало бы вымирание демонов как расы. Но вернемся к роли Елисея во всей этой ситуации. Тесей открыл возможность существования орта времени, но синтезировать его так и не смог. Это сделал мой брат, синтезировал и отдал это открытие человечеству и тем самым поставил себя вне закона здесь, в цитадели. Как только он понял, что в его работе намечается прогресс, он укрылся в самом дальнем и закрытом мире, который только смог найти. С твоей помощью. Никто, кроме тебя, не знал координат его местонахождения, а ты не рассказала бы их даже под пытками. Цитадель много лет пыталась его найти и уничтожить, не дав закончить работу. Но эти поиски не увенчались успехом. А потому было принято другое решение — устранить тебя до его рождения и тем самым не дать ему возможность вовсе появиться на свет. Не будет лиса, не будет синтезированного рабочего орта времени и цитадель останется нерушимой на самом верху пищевой цепочки. Понимаешь, о чем я? С трудом, честно произнесла я. Продолжай. Так вот, Сартур отца дает тебе защиту от прямого воздействия любого демона во всех временных потоках. Именно поэтому тебе не свернули шею еще в детстве, как только пробудился твой дар и Цитадель узнала о твоем местонахождении. Они пытались действовать по старинке, свести ребенка с ума, довести до самоубийства. Когда и это не сработало, кто-то из наших провернул план с убийством Эргольта, и ты оказалась в темнице. Но отец и здесь успел раньше других, вовремя назвав тебя своей Асай. Сейчас ты под его полной защитой. Но если покинешь цитадель, это может измениться. Демоны не смогут тебя тронуть, это верно. Но есть ведь наемники, несчастные случаи, катаклизмы, в конце концов. До рождения Елисея в твоем личном потоке осталось два года, и власть и имущие сделают все, чтобы ты эти два года не прожила. Я слушала Лию, затаив дыхание. Такой огромный поток новой, ошеломляющей информации напрочь выбивал меня из колеи. Но я бы не была одной из лучших в своей области, если бы не увидела явное несоответствие. Один вопрос, Лия. Если ортовремя синтезировано, то почему обитель до сих пор этим не пользуется? Почему она продолжает сотрудничество с цитаделью и использование амулетов? О! Это самое интересное. Принцесса прищурилась, напомнив мне греющуюся в солнечных лучах кошку. Ты ведь знаешь принцип действия амулетов, верно? Они переносят нас в пространстве или во времени. Или и в том, и в другом. Но во времени они могут переносить только назад. При попытке вернуться вперед, ты возвращаешься в отправную точку и не секунды позже. «Никогда не думала, почему всё именно так?» Я передёрнула плечами. «Нет. Я всегда считала, что это непреложный факт. Путешествовать во времени можно только назад и точка. Даже у магии демонов, очевидно, есть границы». «Это ложь, Савелия», — с лёгкостью ответила принцесса. «Мишура! Уловка!» Цитадель специально накладывает ограничения на амулеты, поставляемые в обители. Нет никакой разницы, в какую сторону перемещаться по потоку времени. Мы просто заглянули в будущее и увидели там открытие Елисея, а также то, к чему оно приведет. Вот и все. А в настоящий момент времени это открытие еще не сделано. Лис над ним работает, полагаю. Найти его и спросить лично, как я уже говорила, не представляется возможным. У цитадели тоже есть свой временной поток, в котором живет наш народ. Все-таки мы не выше законов мироздания. Принцесса села на стул и внимательно посмотрела мне в глаза. А теперь ответь мне на вопрос, Дейна Савелия. Теперь... Когда ты знаешь все риски и осознаешь необходимость собственного выживания, скажи, стоит ли твои друзья такой жертвы? Не лучше ли позволить отцу о тебе позаботиться и перенести в родной мир в нужное время? Позволить жизни сложиться именно так, как было предначертано. Я с тоской посмотрела в ее, так похожие на мои собственные глаза, на секунду испытав желание и правда оставить все как есть. Но я уже прошла развилку и выбрала свой путь. Дорога ложилась под ноги, унося меня все дальше от момента принятия решения. Этот момент остался в сегодняшнем утре, когда я стояла на коленях в спальне и, давясь слезами, обещала себе, что больше никто из моих близких не умрет по моей вине. Тали, Влад. «Марк», «Сарфат», — я повторяла их имена в голове как молитву. И я не могла их предать даже для спасения своей жизни или всего этого чёртова мира. Наверное, это очень по-человечески — ставить под удар весь мир, чтобы спасти тех, кого мы любим. «Стоит ли я? Помоги мне выбраться. А я пообещаю тебе, что буду очень стараться выжить». Красивые губы сжались в жесткую линию, и девушка, кажется, с трудом удерживалась от желания меня ударить. «Что ж, раз таково твое решение, то я не стану тебе мешать. Даже помогу, как ты и просила. И буду очень надеяться на то, что, когда мы встретимся снова, я все же увижу в тебе свою мать, а не ее бледное отражение». Больше она не сказала мне ни слова. Встала, убрала дымку тишины щелчком пальцев и молча повела рукой, приглашая следовать за ней. Наверное, в ней говорила какая-то детская обида, но избавиться от ощущения того, что я поступаю с ней, как последняя сволочь, мне так и не удалось. Оставив меня в приемной гостевого крыла, Лия ненадолго исчезла, а, вернувшись, держала в руках то, что заставило мои глаза загореться нездоровым азартом. Она нашла мои ассы. Да, Диаспил тогда не позволил взять с собой ритуальный кинжал, но ассы я бы не оставила, даже если бы он попытался отнять их силой. Толку против демонов от них было мало, обычная сталь, незаговоренная. Но само их наличие в рукавах придавало мне уверенности в собственных силах. Амелия, так ничего и не сказав, провела руками вдоль рукавов моей куртки, и материя изменилась. Внутри появились карманы углубления для ношения оружия, а на моих ладонях — плотные кожаные перчатки с обрезанными пальцами. Я сноровисто разложила звезды по местам, а Лия быстро и аккуратно надела на меня широкий пояс с притороченными к нему ножнами, внутри которых покоился недлинный, чуть изогнутый меч. «Привычного от тебя кинжала я достать не смогла. Выносить оружие против демонов из оружейных палат Без дозволения владыки строго запрещено. Я подумала, что Асхит будет для тебя максимально удобен. — Асхит? — я удивленно приподняла бровь. Ни разу не слышала о подобном виде оружия. — Неудивительно? — Лия улыбнулась. — Асхит — это не вид оружия. Это имя, которое при жизни носил демон, отдавший свою сущность для создания этого клинка. Он был выкован для меня и подчиняется моей крови. «А значит, и твоей руке он будет послушен». Я вытащила клинок из ножен, крутанула его в руке, примиряясь к весу, и легко убрала на место, как будто держала его всю жизнь. «Спасибо, Лия». «Не благодари», — девушка помотала головой. «Я делаю это лишь потому, что просмотреть все перекрестки судьбы невозможно. Может быть, именно сейчас ты принимаешь решение, которое приведет тебя к верному результату». «Узнаем. Я еще раз внимательно посмотрела на... дочь. Знаю, я вряд ли произвела на тебя положительное впечатление, но все же рискну сказать. Я очень рада нашему знакомству, Амелия. Если понадобится помощь, дай мне знать. Я сделаю все, что смогу». Зеленые глаза принцессы смотрели на меня с тоской и легкой горечью. Что она видела, так внимательно меня рассматривая? Не уверена, что готова узнать ответ на этот вопрос. «Просто верни мне мою мать, Савелия. Я очень по ней скучаю». Лия произнесла это совсем тихо и, не оборачиваясь, вышла из приемной. Позади меня находилась дверь, ведущая к арке портала, а рядом терпеливо ждал проводник. Все распоряжения принцесса ему дала, и что-то мне подсказывало, что пункт назначения он никому не выдаст. Я еще раз проверила свое снаряжение и подошла к молодому демону. Назвала координаты. Конечно, я не знала, где именно искать Тали и остальных. Зато знала, откуда стоит начать поиск. А потому, как только арка покрылась ровным серебристым свечением, я без раздумий шагнула в открывшийся портал. Сделав шаг вперед, я вышла в уже знакомом доисторическом лесу. Быстро нашла укрытый мхом сердолик и, присев на корточки, коротко полоснула ассом по ладони. Капнула кровью на камень. Пространство моргнуло, и лес сменился садом в убежище Ойди. Разумеется, в этом саду я оказалась не одна. Опись личного имущества после смерти мастера была явлением ожидаемым, но, хвала богам, ни одного знакомого лица среди охраняющих дом агентов я не увидела. Видимо, в обители даже предположить не могли, что мне хватит глупости сюда вернуться. Я выпрямилась, одёрнула жакет и быстрым шагом направилась к ближайшему часовому, на ходу закатывая правый рукав куртки. Агент Гретель, группа 23. Коротко отрепортировала я, предъявляя агенту свою тану. Министр Скролл отправил с личным поручением: "Пропустите меня в дом". Парень вытянулся по струнке и отступил в сторону, бросив отрешённое «Конечно, Дейна. Проходите». Я ужом проскользнула за дверь и на паре вдохов поднялась вверх по лестнице, умудрившись никому не попасться на глаза. У меня была минута до того, как агент свяжется с министерством и поймет, что Дейну Гретель ни на какое задание не отправляли. А значит, не стоило зря терять время. Личные покои открылись бесшумно, как только я приложила к ним свою, все еще сочащуюся кровью ладонь. Специально не стала залечивать. Открывать замок по привязке к ауре времени не было, а кровь справлялась с этой задачей ничуть не хуже. Оказавшись внутри, я заперла дверь и быстро юркнула в оружейную. На обстоятельные сборы не хватало времени, так что я закинула на плечо лекарский лук и колчан со стрелами, заткнула за пояс два парных кинжала и замерла в центре комнаты, закрыв глаза и отчаянно надеясь, что нахожусь от деспела, достаточно далеко, чтобы ослабить связь с его аурой. «Талиса Эл Ронан», — четко произнесла я, выдыхая вместе с воздухом свою жизненную силу. На этот раз нить отозвалась сразу, и торопливые шаги за дверью я услышала, уже ощущая, как меня затягивает в воронку по направляющей кровной связи. «Саврик!» Ласковое детское прозвище обрушилось на меня вместе с крепкими объятиями Любимой рыжей нимфы. Я даже не успела понять, где мы находимся. Просто позволила себе прикрыть глаза и впитывать ту радость, которой сейчас щедро делилась со мной девушка. Все-таки иметь в близких друзьях эмпата бывает очень полезно для душевного равновесия. Однако радовалась я недолго. От таких родных объятий Тали спустя пару мгновений повеяло холодом, а потом она и вовсе от меня отстранилась глядя с недоверием и пока еще не до конца погибшей надежды на то, что дар ее подводит. Савелия, что я не дала ей договорить. По опыту знала, что попытки смягчить удар в отношении Талии ни к чему хорошему не приводят. А потому без объяснений закатала рукав куртки и протянула ей свою левую руку, представляя на обозрение спящую ящерку от ненужного и, видимо, неприятного внимания. Татуировка вяло вильнула хвостом и спрятала мордочку. «Пожалуйста, скажи, что это не то, о чем я думаю». Обманчиво тихо прошептала Тали, но я видела, как быстро злость заполняет ее хрустально-голубые глаза. «Это Сартур Деспила», — спокойно ответила я. «Уверена, ты знаешь, от чего может появиться подобное тавро». «Это не просто Сартур. Это Сартур инициированный. Вы заключили брак». Тали не спрашивала, она утверждала. «Не думала, что однажды увижу нечто подобное на твоей руке». Я тоже не думала, Таль. Но между браком и казнью выбрала первое. Это было разумно. Тали отвернулась и задумчиво пробежалась пальцами по оголённым веткам невысокого кустарника рядом с собой. От её лёгкого движения маленькие зеленоватые почки напитались соком, и на ветвях стали быстро распускаться нежные молодые листья. Роща, или, скорее, даже бор, в котором мы находились, был мне совершенно незнаком. И что делает тут в гордом одиночестве, моя нимфа я не представляла. Судя по доносящемуся шуму воды, где-то в отдалении находилась река, но из-за деревьев ее видно не было. Можно было только приблизительно угадать направление. «Ты хоть знаешь, что мы за тобой приходили?» — ровно спросила Тали не поднимая на меня глаз. «Знаю. И это было невероятно глупо с вашей стороны». Рыжая рассмеялась так искренне, будто в этом и вправду было что-то смешное. «Глупо, говоришь?» «Да, может и так. Вот только совсем не ты нянчилась с Владом, когда он вернулся в убежище, так и не дождавшись Ларриэль в закрытом мире» и обнаружил, что вы с Деспилом буквально в воздухе испарились. Мы не могли тебя найти. Даже кровная связь не работала. Влад чуть с ума не сошел, пытаясь восстановить портал, но Сарфат был категорически против. Сказал, что при вашем переносе у него что-то пошло не так, и что он даже не знает, точно удалось ли вам выжить. В общем, успокаивать сама он не умеет, да. Мы ждали, что ты вернешься. Или хотя бы дашь знак, что жива?» Спустя месяц даже Сарфат согласился с тем, что надо что-то делать. «Ты знаешь, Влада, ему бы вполне хватило ума сунуться в цитадель одному, поэтому я пошла с ним. Прикрыть хотела. Но там... Мы даже из темницы выбраться не смогли. Нас скрутили настолько легко, что твоя участь стала представляться совсем уж незавидной. Если бы не Ойди...» Мы из той камеры так бы и не вышли. А теперь выясняется, что пока мы сходили с ума, ты, оказывается, успела выйти замуж и вполне неплохо себя чувствуешь. Один вопрос. Ты что, не могла дать о себе знать? Ты понимаешь, чего стоила Ойди твоя глупость? Лучше тебя, процедил я сквозь зубы. Не лезли бы в цитадель, и мастеру не пришлось бы спасать ваши задницы. Его казнили, кстати если тебе интересно. Тали замолчала. А вокруг нее стал медленно разрастаться мертвый круг. Трава чернела, гнила и сворачивалась. Мелкие насекомые отчаянно перебирали лапками в попытке скрыться от надвигающейся чумы, но не успевали и падали на спину, судорожно дергая крыльями и конечностями, а потом замирали. На моих глазах покрылась черной гнилью молодая сосенка, стоящая в нескольких шагах от нимфы, а после упала на землю, как подкошенная. «Тали, хватит!» — жестко приказала я. «Держи себя в руках!» «Зачем ты пришла, Сава? Девушка наконец-то обернулась и подняла на меня глаза. Нимфа смотрела тяжело, испытующе. Но сеять смерть хвала богам перестала. «Идиотский вопрос не находишь?» Я подошла ближе к названной сестре, легонько сжала ее узкую ладонь своей. Ты — часть меня, Тали. И остальные. Они дороги немногим меньше. Неужели ты могла хоть на минуту подумать, что я по доброй воле смогу вас бросить? Ветер шумел в кронах деревьев, а мирные звуки реки успокаивали. Не знаю, что это за место, но мне кажется, здесь нравится. Здесь светло. На выжженный бор, в котором мы сейчас стояли, я старалась не обращать внимания. Девушка ничего не ответила на мой последний вопрос, но стоять с ней вот так, в тишине, неизвестно где, было на удивление приятно. Есть такие люди, которые способны сделать приятным даже твое пребывание в пыточной камере. Для меня Тали всегда была одной из таких людей. Едва ли не единственной. «Ты жива!» — раздался знакомый голос за моей спиной. А потом меня подхватили сильные руки и уверенно прижали к себе. Я чувствовала, как Влад зарывается носом в мои волосы и тяжело дышит куда-то мне в плечо. «Владик, ты бы полегче», — меланхолично заметила Таля. «Наша девочка теперь замужем». «Да плевать я на это хотел», — хрипло пробормотал парень и с силой прижался к моим губам. Раньше мне до безумия нравились поцелуи Владика. Они были такими отчаянно сумасшедшими, такими упоительно неправильными, такими очень его. И даже если у меня возникало желание оттолкнуть, я все равно всегда ему поддавалась, не могла сопротивляться такому неприкрытому желанию обладать, такому подкупающему восхищению в его глазах и хрипотце в сильном голосе. Но сейчас все почему-то было по-другому. Нет, он целовал меня точно так же, как раньше, сильно, смело легко раскрывая языком мои губы и отчаянно слизывая дыхание. Вот только я теперь от чего то воспринимала это иначе. Я не стала его отталкивать. Мне было отчаянно необходимо проверить ту пугающую догадку, что уже несколько дней жила в самом укромном уголке моего сердца. А потому я прижалась к мужчине сильнее, запустила руки в длинные темные волосы и решительно постаралась выкинуть из головы абсолютно все мысли но у судьбы, как видно, отвратительное чувство юмора. Вместо антрацитово-черных глаз подопущенными веками мне виделись глаза другие, жаркие, темно-лиловые. А прикосновение чужих губ вдруг стало казаться неправильным и почти преступным. Все было неправильно. Не так и не то. Просто механические движения, не вызывающие ни малейшего отклика ни в моей душе, ни даже в теле, несмотря на все приложенные старания. И, конечно, Влад это почувствовал. Отстранил меня мягко, внимательно посмотрел и изогнул губы в усмешке, от которой за версту несло горечью и разочарованием. «Даже так?» — риторически спросил он и сделал шаг назад, окончательно меня отпуская. Будто ничего и не было. Только глаза стали еще темнее, чем раньше. Я на секунду прикрыла веки залюбовалась карминовыми переливами отчаяния в привычной для него сереневато-серой ауре, размахнулась и от души врезала по лицу своему другу. Это заоиди, сдержанно пояснила я, наблюдая, как стекает по его подбородку темный ручеек крови. Проводник опустил глаза, с оттягом провел пальцем по разбитой губе, а когда его взгляд снова обратился ко мне. Я увидела лишь непроницаемую маску на привычно красивом хищном лице. Что ж, надеюсь, ты пришла сюда не в поисках душевного мира. С этим у нас нынче туго. Я пришла, чтобы помочь, — безэмоционально ответила я, стараясь утихомирить яростное сердцебиение и затолкать поглубже свою обиду, вызванную потерей наставника. Что бы здесь ни происходило. Но... «Где мы находимся?» Нимфа подошла ближе, переключая на себя мое внимание, и спокойно ответила на вопрос. «Мы в землях народа Рунан, под защитой моих сестер, и сегодня утром нам объявили войну».